Елена Ха. 14 февраля в ноябре или страшная сказка для мамы. Пролог. Мужчина уверенно вел машину сквозь метель. Не знаю, как у него это получалось. Я смотрела в окно и видела только пушистых белых мошек, которых закручивал в разнообразные узоры ветер. Не было видно даже, где мы едем. По дороге, по городу или уже по небу. Ехали мы минут десять. Как раз за столько можно добраться от моего деревенского домика до колледжа Борска. Я нервно облизнула губы и решилась уточнить. «Куда мы едем?» «Ко мне домой», — спокойно сообщили мне. «Я живу за городом, люблю природу. А ты?» А я поперхнулась воздухом от такого заявления. «Я думала, вы подбросите меня на работу», — выдавила я из себя. От страха горло сковало спазмом. «Вообще-то ты обещала мне ужин, помнишь?» «Чтобы я мог исполнить твое заветное желание». «Вновь поверить в любовь. Кажется, так ты сказала». «Сказала?» «Да, да, но мы говорили об ужине, а сейчас полдевятого утра. Я должна быть на работе, меня ждут». От возмущения я даже позволила себе повысить на этого невообразимого наглеца голос. «Маша, сегодня целый день обещали метель». Скорее всего, студенты не придут, а преподаватели решат, что ты со своей окраины просто не смогла выбраться. Зато у меня будет целый день на воплощение твоего желания. Разве за пару вечерних часов можно вернуть веру в любовь? Это же не новый мобильник подарить. Я сжала кулаки и глубоко вздохнула. Не помогло. Хотелось кричать и кусаться. Когда мы говорили про ужин, я имела в виду ужин в ресторане, заметила я. «В Борске нет нормальных ресторанов, а я умею и люблю готовить». Тут машина резко затормозила, и мой наглый кавалер, смотря мне прямо в глаза, демонстративно медленно расстегнул верхнюю пуговицу очевидно дорогой рубашки и снял с себя узкий черный галстук. «Приехали!» — я приготовил сюрприз. «Ты не против, если я завяжу тебе глаза?»